Глава третья. Событие шестое. «В музыке есть нечто волшебное. Она заставляет нас верить, что возвышенное принадлежит нам». Иоганн Вольфган Гёте. Песни про войну. Первое, что пришло в голову, когда Вовка взял гитару, была «Комбат Батяня». Попробовал взять аккорды и сразу забросил. Он кроме припева ничего и не знал, да и песня была мужская совсем нужно что то подзвонкий женский голос, а еще не про саму войну а мальчишек на нее ушедших и не вернувшихся журавли самая великая песня о войне нет и голос нужен очень специальный и вот ее воровать совсем совестно там правда была уж совсем неподражаемая вещь как то слышал на концерте федор челенков журавлей в исполнении группы високосный год С ног свалит. Нет, все же Расула Гамзатова обворовывать не мог себя заставить. День Победы? Десятый наш десантный батальон? Блин, нет. Не прозвучит это в исполнении 17-летней девочки с непоставленным даже голосом. Можно загубить шедевр, оставить народ без великих песен. А что есть женскими голосами исполненные? Если б не было войны? Нет, не вытянет. Нужна более современная. Ага, современная для Челенкова. Кто там пел позднее? Побренчал Фомин на гитаре под пристальным взглядом Наташи и понял, что вот в таком антураже ничего толкового в голову не придет. Пойду я в общежитие. Не получается тут. Ты меня отвлекаешь. Да сижу, молчу. Надуло губки. Красивые, мягкие. Именно этим и отвлекаешь. Обещаю, что за три-четыре дня напишу. Нужно в тишине одному сидеть. «Ладно, но я с тебя не слезу». Двусмысленно прозвучало. Дала легкую затрещину и выпроводила из комнаты. Ехал на трамвае и все вспоминал. Как нарочно, все лезли в голову уже написанные песни, типа той же смуглянки. Либо совсем для девичьего голоса неподходящая, уж тем более для сопровождения саксофоном. Как будет звучать баллада о матери под саксофон? Вот то-то же. Третьяков сидел голодный, часть сухарями поглощал. Вовке даже неудобно стало, он под завязку заправился пельменями и пирогом со сливовым вареньем, а друг сухари с несладким чаем истребляет. Третьяков его иногда чуть бесить начинал. Совершенно неприспособленный к жизни человек. Наверное, и картошку себе поджарить не сможет. Сухари, между прочим, не потому что хлеба девать некуда, а потому что их Вовка специально приготовил. Порезал хлеб черный на тонкие ломтики, поджарил в подсолнечном масле и натер чесноком когда затвердели. получилась отличная замена чипсом еще пока в каждом магазине не продающимся да и не в каждом тоже ты чего вован не приготовишь себе понятно все оглядел растерянную физиономию двухметрового ребенка давай борщ сварим постный картошка с морковкой есть свекла тоже иди на кухню чисть, а я пока примус разожгу слушай ваван а давай скинемся и купим электроплитку Надоело керосин нюхать. Дорого, и спираль все время перегорает. Есть сермяжная правда. Вон даже у генерала вечно на керосинке еду мама Тоня готовят. Спираль все время перегоревшая. Ничего, не бедствуем же, купим в запас пару спиралей. Давай! Третьяков, как всегда, на все согласен. Что у вас с тренировками? поинтересовался, вытаскивая из сундучка пару картофелин и морковок. «Как обычно, побегали, потом поиграли». Не сильно обогатил знаниями. «Иди, чисти!» Фомин разжег, подкачав примус и поставил на него кастрюльку с водой. Есть не хотелось, но длинного Вовку нужно кормить. Так получилось, что виделись теперь только вечерами, тренировки в разное время. Третьякова Якушин взял вторым вратарем. в помощники к Алексею Хомичу. А Николая Медведева, которого планировали вторым вратарем, вернули в дубль. Кроме Медведева, хитрый Михей спустил в дубль еще троих из основного состава. Вратаря Абхаза Вальтера Санаю, защитника Васю Комарова и нападающего Николая Поставнина. Теперь основа тренировалась в одно время вместе с дублем, а 20 человек, в том числе и Яшина, полностью отдали Фомину. Интересно, что хоккеисты тоже теперь сами по себе. Там у них Чернышов есть. Состав совсем куцем оказался. Часть канадцев... С появлением Травки опять стало футболистами. Все Волод Блинков, Сергей Соловьев и Василий Трофимов стали играть за основной состав «Динамо», а Вася Комаров и Николай Поставнин за дубль. Вовку Фомина Якушин принципиально не замечал, лишь время от времени напоминая, что тот хотел новые бутсы изобрести. А сам Фомин сильно и не рвался, рана на голове еще до конца не зажила, А что за футболист, если он головой не может играть, тем более нападающий? Тренирует себе молодежку и ладно. Была мысль расплеваться с Динамой и уехать к себе в Куйбышев, но... Да целая куча «но» этих. Вместе со стипендия от общества и зарплатой тренера молодежки у него выходило за 600 рублей. Столько у него и отец не зарабатывал, да еще талон на питание. А что там в Куйбышеве? Пусть даже его возьмут за дубль «Крыльев Советов» играть будет числиться токарем с тем же ученическим разрядом и получать около 300 рублей. И уж точно, играя за Крылья в провинции, не протолкнуть идею участия в чемпионате мира 1950 -го года. Для этого нужно быть под боком у Аполлонова. Там он сейчас и находится, через постель пробился, шутка. Даже с языком еще не целовался с Наташей, боялся напугать девушку. Как попасть в основу Динамо? Был план. И Вовка его уже второй месяц притворял в жизнь. Тренируя юношей, молодежь, Именно. На апрель месяц, как сказал Якушин, «Динамо» отправится в Гагры на серию товарищеских игр. вернется в конце апреля, а уже 2 мая, первая игра дома с «Динамо» из Сталинабада. Ну, в Душанбе потом переименуют. Вот в этот промежуток Фамина хотел предложить хитрому Михею пару игр его пацанов с дублей и основой. Есть ли шанс? Есть. У него целых три туза. Он сам, Лев Яшин и выносливость. Ну а если с бутсами получится, то и четыре.